Историческая справка Театральная школа у Львиного мостика Петербургская театральная школа в Пушкинскую эпоху находилась на Екатерининском канале около Львиного мостика, недалеко от дома Галидея с театральным общежитием. Изначально школа размещалась аж на углу Невского и Садовой, по диагонали от Гостиного двора. Но потом, одумавшись, ей отвели более скромное и более театральное место. Кроме театрального общежития, которое находилось через дом от школы, на другой стороне канала, в двух шагах, был знаменитый чердак Александра Шаховского. И, собственно, сама театральная площадь с большим каменным театром располагалась в тех же двух шагах на той же стороне канала, что и школа. Школу заканчивали все великие Екатерина Семенова, Александра Колосова и братья Каратыгины, балерины Авдотья Истомина и Екатерина Телешова. Влюбленные офицеры, поэты и театралы прохаживались вдоль Екатерининского канала, заглядывая в окна любимых артисток. Чем крепче любишь, тем чаще пройдешь мимо желанного окна. Михаил Исаковский В свое время достаточно точно описал эту картину. Всегда у меня вызывал уважение этот парень, который, судя по логике текста, умел моргать не только глазами. «На закате ходит парень возле дома моего, поморгает мне глазами и не скажет ничего». Несомненно, около львиного мостика моргал Пушкин. Хождение мимо своего окна театральной школы было в распорядке дня молодого поэта. Тем более, что если идти по Екатерининскому каналу от Невского то через два километра будут река Фонтанка и дом Клокачева, где Александр жил до Южной ссылки. Заблудиться невозможно. За полтора года до смерти Пушкина школа вместе с дирекцией императорских театров обретает новую прописку на Театральной улице, выстроенной Карлом Росси за Александрийским театром. Сегодня это улица Зодчего Росси.